Она просто красавица, но никто этого не замечал. И за дня в день выполняла нудные обязанности, а потом услыхала про конкурс на звание королева Национальной ассоциации с кабинных товаров. Робко отстуковала на машине заявку, выяснила, что необходимо показываться в купальнике, немного поколебалась, но всё же решилась. Она Вы говорите, робко отстуковала заявку? вмешался он. Именно так. Ничего общего с этой крошкой. Насколько помнится, Это она заподозрила, будто кто-то из девушек что-то подсовывает в купальник и потребовала вести судейство таким образом, чтобы судьи могли убедиться в отсутствии каких-либо искусственных приспособлений, подчеркивающих красоту. Моя секретарша может порассказать о ней гораздо больше, и я не помню особых подробностей. То был просто очередной конкурс, и, если честно, мы ими сыто по горлышко, черт их побери». «Ясно», — подытожил я. «Однако, давайте подумаем о дальнейшем». Затем я и пришел. Она победила. Ликование, наличные, сухо поправил Калхун. Ладно, наличные. А вдобавок признание, известность, шанс попасть в Голливуд. Полагаю, вы предоставляете им возможность сделать какие-то кинопробы. Разумеется, кивнул он. Именно это и привлекает публику. Он на той фотографии на другой стене. Я вручаю ей чек на 1000 долларов. Контракт на кинопробу, на появление в качестве мисс американские металлические изделия на национальном кабельном телеканале. Все это общепринятая нынче рутина. Газеты могут уделить полосу, если сильно нуждаются в новостях. Я прошел через кабинет к противоположной стене и посмотрел на фотографию, где Джаспер Дикс Калхун старался не выглядеть скучающим и утомленным, а победительница взирала на него одухотворенным взглядом. Она брала полную грудь в воздуху и выпетила ее... Она набирала полную грудь воздуха и выпятила её, а живот втянула. Купальник обтягивал её точно шкурка сосиську. Внизу шла подпись. Ивлин Эллис, объявлена королевой съезда оптовых торговцев американскими кабинетами товарами. Вы не занимаетесь кабинетами товарами, спросил я Каухна. Он помотал головой. Я занимаюсь связями с общественностью. Я думал, презентацию проводят официальные представители ассоциации с кабинетных товаров. что наглядно свидетельствует о вашей осведомлённости под кого меня он Эти петушки женаты А Жонам не нравится когда они публично фотографируются рядом с сыпочками в купальниках Разве вы не женаты Женат конечно только это мой бизнес Жена понимает Могу предъявить вам тысячу фотографий где я снят с голенькими девчонками Стал бы с кабинный босс и держится от королевы подальше допытывался я Не будьте идиотом фыркнул он Они не снимаются с ней на публике, но оттираются рядом и ощупывают руками формы через купальник. Кое-кто обязательно похлопает по попке и посоветует быть хорошей девочкой. Чёрт возьми, это входит в игру, а за это она получает 1000 баксов и шанс выставиться на показ. Что ж, заключил я. Она может оказаться великолепным материалом. Подумайте о том, что произошло после. Наверное, она, появившись на телевидении, привлекла пристальное внимание. Боже мой, до да чего вы наивны, посочувствовал Калхон. Тогда что же произошло? Не отставал я. Вы отнимаете у меня много времени, отрезал он. Извлеку я из этого что-нибудь, уэм. Разумеется, извлечёте, заверил я. Если бы мне удалось слепить об этом статью, я писал бы её с точки зрения специалиста по связям с общественностью. Все эти голенькие малышки волнуют публику, но у нас их на цент дюжина и «Ну-ну, обождите минутку», — поспешно перебил он. «Так не пойдет. Публика может лишиться иллюзий. Мы же специалисты по связям с общественностью, не желаем разочаровывать публику. А садите назад и начните сначала. Представьте меня энтузиастом, которому нравится видеть, как девушки шагают к успеху, у которого острый глаз на красоту. Профессиональный, конечно. И я способен взглянуть на бухгалтера, официантку, билетершу, на кого угодно в том же роде, и сразу прямо сказать, чего она стоит. Романтические возможности совершить открытие и способствовать продвижению волнуют меня точно так же, как и публику. Эти девушки — золушки, а я — добрая фея. Взмахну рукой, и поблизительно обеспечено, дело сделано. Вот как мне хотелось бы выглядеть в глазах общественности. — Я вас понял, — сказал я. — Где сейчас эта женщина? Как ее зовут? — Там на снимке подписано, — буркнул он. Ивлин, как её там? Помню, пришлось переделывать чек, потому что я написал имя с ошибкой. Ивлин Эллис. Прочёл я подпись под фотографией. Где она сейчас? Откуда мне знать? Последний раз я видел, когда вручал чек. Вы позволите мне спросить у вашей секретарши? Может быть, у неё есть адрес? О, для вас я его раскопаю. Сейчас поищу. Он открыл ящик стола, перебрал карточки, выдвинул другой, заглянул в записные книжки, наконец перешёл к третьему. Вытошел в окно ты объявил. И, блин, Элис, в момент своего последнего появления на телевидении проживала в отеле Breeze Mount. Как я понял, вы после съезда оптовиков бросили этот лаковый кусочек обнажённой плоти и принялись разрабатывать другие идеи, которые ошеломили либо публику. Это задело его за живое. Тут вы точно заметили, Лоэм. На всё время приходится выходить с новыми предложениями насчёт того, сего, пятого и десятого. Он поднял руку и при каждом слове прищёлкивал пальцами. Я кивнул. Из всего этого я сумею состряпать неплохую историю, и она пойдёт мне на пользу, а что вред какое-нибудь причинит? Нет, по-моему, не причинит. Поблисити, изрёк я, всегда к лучшему. Ну, поблисити такого сорта может особого до добра и не принести, особенно если девчонке не посчастливилось, и она не добилась благополучия или Ну, знаете, как бывает с такими особами. Надеются потрясти Голливуд, ободая всего на всего недурной фигуркой и выиграв конкурс. Таких малюток пруд пруди. Они, как правило, не переносят разочарования, а искупавшись в лучах славы и обожания, нелегко возвращаться к рутинной работе. Как насчёт того, чтобы заняться её поиском и дать не знать, где она сейчас находится? Мне надо подумать, отговорил Саун. Позвоните завтра. Позвоню, пообещал я. Может, мы сможем помочь друг другу? Мы вновь обменялись рукопожатиями. Я вышел, и автоматический доводчик с лёгким щелчком закрыл за мной дверь. Я повернулся к секретарше, оглядел её и спросил: "Почему ради всего святого они вас не использовали?" "Для чего?" пролепетала она. "Для конкурса названия "Мисс американские металлические изделия", на съезде Национальной ассоциации, пояснил я. Сила небесная, зачем он понадобил Сильвис Эллис, если вы были рядом? Она потупила глазки. Мистер Каухон никогда не использует персонал офиса. Я снова оценивающе осмотрел её. Под моим взглядом она вновь обрела заученно скромный вид. А где сейчас Ивлин Эллис? Небрежно поинтересовался я. Секретарь лишь гонько махнул рукой. Какое-то время была на седьмом небе, названивала, хотел, чтобы ей помогли стать моделью. Ждала, что мы ей посодействуем пробиться в кино. Несколько раз появлялась на телевидении и возомнила себя королевой балла. Работу бросила, поднималась с постели не раньше часа, а то и двух по полудни. Пару часов в день торчала в салонах красоты. Я сочувствованно кивнул. Мне знакома девица подобного типа. Потом нашла какое-то место, где-то в автомобильной закусочной, а в последнее время связалась с женатым мужчиной. «Где она живет?» — спросил я. Жила в отеле Breeze Mount, ответила секретарша. Послушайте, сказал я, вынимая десятидолларовую бумажку. У вас куча её снимков. Я хочу получить несколько. У меня времени нет за ней гоняться, а потом ещё нанимать фотографа. Как насчёт этого? Она нерешительно созерцала бумажку. А мистер Калхон знает, что вы просите у меня снимки. А мистер Калхон узнает, что я дал вам десятку. Девушка взяла деньги, пошла к архивному шкафу. Заглянув в картотеку, я перешёл к другому, вытащил несколько фотографий. Перебрала, вынул несколько имевших дубликаты и протянул мне копии. Эти сгодятся? Я взглянул, присвистнул. "Явно сгодятся", едко прокомментировала она. "Я просто поражён", признался я. "Те, что в кабинете у мистера Калхана, не столь откровенны. Те для газет", пояснила она. "А эти для отборочной комиссии. Если вы пробовали когда-либо участвовать в конкурсе", сказал я. Мне очень хотелось бы знать, как пройти через отборочную комиссию. Как бы мне, например, это сделать? Она с усмешкой окинул меня взглядом. Почему вы воня организовать собственный конкурс? Я не успел ответить, как зазвенел звонок. Секретарь одарил меня ослепительной улыбкой. Извините, мистер Лэм, меня вызывает мистер Калхун. Я не стал выходить, пока она не обогнула стол, демонстративно любуясь её походкой. Перед тем, как открылась дверь кабинета, она глянулась через плечо и еще раз сверкающе улыбнулась. Я вышел, разглядывая фотографии. На них стояла подпись какого-то японского фотографа, а на обороте штамп с надписью «Фотостудия. Приятная неожиданность». Судя по адресу, фотостудия «Приятная неожиданность» располагалась в Сан-Франциско.